Глава 38. Ибрагим предложил провести вечер у него. Ему пока тяжело покидать квартиру и заниматься делами. Рон выразил готовность сопровождать его на прогулках. Рон! Все за него переживают, и Ибрагима это не радует. Ибрагим предпочитает никому не доставлять беспокойства. Ему кажется, что он понемногу сходит на «нет», И прямо сейчас его это устраивает. «Вы знаете, что у меня есть версия?» спрашивает Элизабет, выпив уже третий бокал вина. «Вы меня удивляете, Элизабет», отвечает Сью Рирден. Сью тоже выпила, хотя для нее это, строго говоря, деловой визит. Может, надеется смазать шестеренки? Все равно за Элизабет ей не угнаться. «В нашей жизни, Сью...» Некоторые люди предсказывают погоду, а другие сами являются погодой. Элизабет позвонила Сью по дороге из Хэмблдона и спросила, не найдет ли то время заскочить поболтать. Сью с радостью согласилась и тотчас же приехала. Ибрагим заказал в домино пиццу. «Мой любимый предсказатель погоды — Кэрол Кирквуд с BBC», — вставляет Джойс. смотришь на нее? и кажется, что мы еще поживем». Джойс пришла на полчаса раньше остальных, и они с Ибрагимом успели посмотреть в интернете собак. Джойс теперь в Инстаграме и пытается втянуть в это дело Ибрагима. Тот начал было скучать, но Джойс показала ему видео, где женщина решает шифрованные кроссворды. «Предсказатели погоды?» — продолжает Элизабет. «Это я и Ибрагим. Мы постоянно держим палец поднятым, проверяя, откуда ветер дует. Нас не удивишь неожиданностью и не застанешь врасплох». «Верно», — думает Ибрагим. «Еще минута, и вы почуете, как дует мой ветер», — сообщает устроившийся в одном из кресел Ибрагима Рон. Он приканчивает ломтик пиццы, прежде чем обмакнуть в красное вино шоколадное печенье. «А вот вы, Джойс ирон сами погода», — продолжает Элизабет. «Вы веете, куда хотите, действуете, как подсказывает чутье. Вы управляете ходом вещей, не заботясь о том, что это за вещи». «Предсказать ничего нельзя», — заявляет Рон. «Нечего и пытаться». «Нет». «Многое можно», — возражает Ибрагим. «Приливы, смену времен года, закаты и рассветы, землетрясения». «Только все это не люди, дружище», — говорит Рон. «Людей не предскажешь? Можно, пожалуй, угадать, что человек собирается сказать, но на этом и все». Ибрагим на миг возвращается на бордюрный камень у водостока, Чувствует вкус крови во рту. Он пытается стряхнуть с себя это ощущение. «Нет смысла слишком долго рассуждать», — подключается к разговору Джойс. «Я согласна с Роном». «Ну, конечно, ты согласна с Роном», — кивает Элизабет, допив вино из своего бокала. «Вы с ним?» — горошины из одного стручка. «А сколько раз ты, Элизабет, звонила мне с позаранок и говорила?» «Джойс, мы едем в Фолкстон». Или... «Джойс, мы отправляемся на конспиративную квартиру МИ-5». Или «Джойс, прихвати термос, мы едем в Лондон». «Много раз», — признает Элизабет. «Разве я спрашивала, зачем?» «А что толку спрашивать, дорогая? Я ни за что не ответила бы». «Так вот, я просто собираю то и сё, смотрю расписание поездов, и мы отправляемся. Я всегда уверена, что будет интересно». «Без лишних рассуждений». «Да, ну интересно бывает потому, что я составляю план», уточняет Элизабет. «Тебе приходится думать лишь о том, чтобы одеться по погоде». Ибрагим замечает, что Сью украдкой смотрит на часы. Когда же они перейдут к делу? Вот о чем она думает. «Что известно, Элизабет? Знает ли она, где алмазы?» Ради этого Сью гнала машину в сумерках. «Удачи, Сью!» «Позвольте, я кое-что расскажу», — обращается к собранию Элизабет, явно не намеревающаяся в ближайшее время обсуждать алмазы. «В первое путешествие со Стефаном мы отправились в Венецию. Он хотел посмотреть на соборы и картины, а я посмотреть на него в выходные». «Так романтично!» вставляет Джойс. «Смотреть на мужчину, которого любишь, это не романтично, Джойс», возражает Элизабет. «Это естественно, как смотреть по телевизору любимую программу». Ибрагим кивает. «Так вот, Стефан предложил, давай проведем отпуск без путеводителя, просто побродим наугад, заблудимся, будем открывать неожиданные чудеса, сворачивая за угол». «Ладно, зато вот это — романтика», — говорит Джойс. «Нет, это тоже не романтика. Это совершенно негодный способ», — поправляет Элизабет. «Согласен», — поддерживает Ибрагим. Он по горло сыт неожиданностями. «Я знала Стефана. Знала, что он не успокоится, пока не увидит золотого тельца Тинторетта и алтарь Беллини в церкви святого Захарии» пока не отыщет неприметный бар, где местным подают чичатти и спритцер. Ему не понравится, если он, свернув налево, обнаружит государственную контору, а, свернув направо, попадет в переулок, где героиновые наркоманы снимут с него часы. «Уверена, такого не могло случиться», — заявляет Джойс. «Конечно, не могло», — подтверждает Элизабет. Потому что я две недели перебирала все существующие на свете путеводители. И вот мы гуляем под ручку, бродим наугад, а в голове у меня точнейший план города, и вскоре мы уже удачно натыкаемся на Сан-Франческо де Лавинья. Какой приятный сюрприз! А потом судьба подкидывает нам прекрасный маленький бар, который рекомендовала Рикштайн на BBC 2. а «Как я люблю Рика Штайна!» — перебивает Джойс. «Морепродукты не люблю, а его люблю!» А затем мы сворачиваем за угол и, смотрите-ка, оказываемся у церкви Мадонна-дель-Орта, где по уши погружаемся в Тинторетто и Беллини. Поездка удалась, и с точки зрения Стефана выходные были полны чудесных случайностей. Но только потому, что он — погода» а я — предсказательница погоды. Он верит в судьбу, а я и есть судьба. «Мы с Джерри никогда не строили планов на выходные», — говорит Джойс, «и всегда прекрасно проводили время». «Просто планы строил Джерри и тебе об этом не говорил», — отвечает Элизабет, «потому что ты любишь неожиданности, а он любит, когда все спланировано» самые удачные пары в которых сходятся оба типа вот и неправда вставляет рон мы с марли оба были погодой ты развелся двадцать лет назад рон напоминает ибрагим это верно рон чуть приподнимает свой бокал я не хочу играть роль зануда на вечеринке не выдерживать юрирдан но к чему вы клоните элизабет Пытается немного поторопить события, думает Ибрагим. Но Элизабет живет в своем темпе. «Зачем бы мне к чему-то клонить?» — удивляется Элизабет. «Затем, что вы меня пригласили, а теперь водите за ручку то направо, то налево. Вот я и задумалась, к чему это ведет. Что ждет за следующим поворотом? И почему мне чудится, что меня заманивают в перелог с наркоманами?» «Ну что вы!» — возмущается Элизабет. «Вы угощаетесь пиццей в обществе дряхлых пенсионеров. Что может быть безопаснее?» «Я просто поддерживаю разговор!» Джойс фыркает и на пару с Роном закатывает глаза. «Выкладывайте!» — велит Сью. «Да право ничего такого! Просто мы сегодня ездили повидать Мартина Ломакса!» «Ах, вы ездили!» «Боюсь, что да», — кивает Элизабет. «И склонны думать, что он не убивал Дугласа и Поппи». «Понятно», — тянет Сью. «Правда, меня там не было», — уточняет Ибрагим. «Из-за синяков. А то я с удовольствием съездил бы». «Вранье! Не хочет он выбираться из дома. И дома сидеть не хочет. Что же ему остается?» По крайней мере, он может наслаждаться этим вечером. И все это заставило меня чуть более тщательно поразмышлять о Дугласе. Я не в курсе, хорошо ли вы его знали? «Достаточно хорошо», — говорит Сью. Элизабет кивает. «Ну, вы сказали бы, что он был погодой, да? Судя по тому, как проносился через чужие жизни». Романы и разводы направо и налево. Только он не из тех. Дуглас был предсказателем погоды. Дуглас всё планировал. Если Дуглас прислал записку с обещанием что-то показать, значит, у него имелось что показать. И если он собирался показать это в пять часов, он был чертовски уверен в том, что в пять еще будет жив». Дуглас очень-очень тщательно подбирал слова. «Что вы хотите сказать?» — недоумевает Сью. «Предположим, Дуглас показал мне именно то, что хотел показать. Возможно, он хотел, чтобы я увидела его мертвое тело». «Совсем как с Маркусом Кармайклом», — вставляет Джойс. «Кто такой Маркус Кармайкл?» — спрашивает Ибрагим. «Вот именно». Соглашается Элизабет, вытирая оранжевые пальцы белоснежной салфеткой. «Сью, можно вас спросить? Вероятно, вы уже подумали об этом и все-таки». «О чем угодно», — разрешает Сью. «А кто такой Маркус Кармайкл?» «Посмотрите потом, на него есть досье», — отмахивается Элизабет. «Как опознали тело Дугласа?» «Ну, дождались». Рон делает щедрый глоток красного. «Так и знал, что припосла что-то в рукаве». «В смысле, точно ли тело принадлежало Дугласу?» — уточняет Сью. «Именно в этом смысле», — подтверждает Элизабет. «Ты думаешь, он все подстроил и смылся с алмазами?» — интересуется Рон. «Допускаю такую возможность», — отвечает Элизабет. «Вам за столько лет верно случалось инсценировать смерти Сью?» — осведомляется Джойс. «Раз или два», — признает Сью. дуглас был в одежде, в которой его видели в последний раз. При нем нашли его бумажник со всеми карточками и прочим, чего, конечно, и следовало ожидать». «Конечно», — соглашается Элизабет. «Но в наше время, если нет близких родственников, все решается анализом ДНК». Доктор берет мазок, лаборатория сравнивает результаты с данными в досье. Это был Дуглас. Элизабет пьет и размышляет, и, поразмыслив, кивает. Вы сами понимаете, Сью, что-то тут не складывается. Если у Дугласа был план, так это был план. И если требовалось совпадение образцов ДНК, они должны были совпасть. Верно признает Сью. «И кто мог подменить ДНК? Любой?» Сью, подумав, отвечает. «Я могла бы». «Лэнс смог если постарался бы». «Могла врач». «Она не из тех, с кем мы обычно работаем, но очень опытная». «Или кто-то в лаборатории». «У нас теперь все в одном месте». «Сорок лет работы медсестрой подсказывают мне, что дело всегда во враче», сообщает Джойс, и тянется к белому вину, чтобы наполнить свой бокал. «То есть, возможно, это не Дуглас?» — уточняет Элизабет. «Возможно, да. Маловероятно, чтобы кому-то удалось выстроить события таким образом, но возможно», — отвечает Сью. «Так ведь в том и состоит суть хорошего планирования», — говорит Элизабет. Последовательность событий настолько невероятна, что сбивается следа. Кто станет со всем этим разбираться? Так уходила я, так уходили бы вы и Дуглас тоже, создавая побольше осложнений. «С врачом у него мог быть роман», — предполагает Джойс. «У него со всеми романы, Сью, не в обиду, Элизабет». Сью принимается барабанить пальцами. «Окей. Допустим, на минуту, что вы правы, Элизабет». «Обычно это экономит время», — замечает Рон. «Но зачем Дугласу понадобилось, чтобы вы все увидели? Увидели его труп? Вздумай я разыграть собственную смерть, и я постаралась бы держать вас как можно дальше от места событий». «Здесь я согласен со Сью», — поддерживает Ибрагим. «Вы, Элизабет, первые во всем разобрались бы». «Это связано с алмазами», — размышляет Сью. «Он нуждался в вашей помощи с ними?» Элизабет пожимает плечами. «Как знать? Хотя, если я права, и он еще жив, он не нуждался, а нуждается в моей помощи». Сью кивает. «Джоанна оплатила мне Нетфликс, Вдруг вставляет Джойс, приканчивая последний ломтик пиццы. «Куда в нее помещается?» — девица Ибрагим. «Там чего только нет. Но я никак не могу понять, что и когда идет. Время нигде не указано». «А вы станете ему помогать?» — спрашивает Сью у Элизабет. «Нет», — говорит та. «Я, конечно, постараюсь найти алмазы». Но Дугласу, боюсь, придется самому о себе позаботиться. Вы не согласны с этим? А если он в самом деле такое проделал? Если убил несчастную Поппи и разыграл собственную смерть? «Это большое если», — вставляет Рон. «Не буду возражать», — говорит Сью. «Итак, если вы правы, то что мы имеем?» «Он оставил вам ключ?» «Я знаю, вам хотелось заглянуть в тот медальон, который мы отдали. Но могло быть что-то не столь очевидное, как медальон, в не столь приметном месте». «Я сказала бы, кто знает», — отвечает Элизабет. «Ну да, я работаю над этой версией». «Хотела сперва убедиться, что вы не сочтете мою теорию слишком безумной». «Она безумная», — подтверждает Сью. Но в нашем деле не бывает слишком безумного. Я сейчас же вернусь в контору и тихо, не поднимая шума, начну разбираться. Сумею на несколько дней затянуть следствие, пока мы все обдумываем. «Я считаю, что Дуглас где-то спрятал алмазы», — говорит Элизабет. «И уверена, что в какой-то момент точно назвал мне место. Надо только припомнить, когда и как это было сказано». «Значит, нам обеим есть чем заняться», — кивает Сью. «Мне, пожалуй, удастся выиграть дня три». «А я все же утверждаю, что это работа мафии и Ломакса», — упирается Рон. «Вы посмотрите, какое домище у этого паршивца». «А я голосую за врача», — вставляет Джойс. «Вы знаете, — говорит Сью, — скажи мне, кто три месяца назад, что я буду работать с Элизабет Бест». Я ни за что не поверила бы. А теперь вон, как все повернулось». Джойс тянется за бутылкой и доливает Сью вина. «Добро пожаловать в клуб убийств по четвергам!» Все чокаются. Остаток вечера проходит очень приятно. Ветераны вспоминают былые дела. Сью по мере необходимости подменяет имена и даты, а Элизабет этим не утруждается. Сью надевает полученный от Джойс браслетик дружбы. «При сборе информации ничья благосклонность не помешает», — полагает Ибрагим. Джойс дает Сью конверт с просьбой передать его Лэнсу. В конце концов Сью начинает зевать так, как зевает гость, собирающийся уходить. «Вы мне скажете, если что-то выяснится», — просит она. Элизабет горячо кивает. «В этом случае вы первое узнаете». «Может, он и ждет от меня помощи, но я больше склонна изловить его». Дуглас разыграл собственную смерть. Ибрагиму эта версия нравится. Он видит, что Сью тоже. Неправдоподобно, но возможно. Идеальное сочетание. «Что ж, я беру след», — говорит Сью. «Где меня искать, вам известно». «И, пожалуйста». «Займитесь врачом», — просит Джойс. «Будет сделано», — обещает Сью. Когда Сью уходит, четверка друзей возвращается на места. Бокалы снова полны вина. Рон улизнул в уборную. «Вы правильно сделали, что поделились со Сью», — обращается к Ализабет Ибрагим. «Знаю, обычно вы склонны многое придерживать в рукаве». «Мне надо было узнать, как проводилось опознание», объясняет Элизабет. «Проверить, надежно ли?» «Оказалось, нет». «Ох, как она мне тебя напоминает», говорит Джойс. «Только двадцатью годами моложе, уж не обижайся». «Не обижаюсь», кивает Элизабет. «Она и мне меня напоминает. Не так хороша, как я, но и неплоха». «Так вы полагаете, она поможет выяснить, где Дуглас оставил ключ?» — спрашивает Ибрагим. «О, я знаю, где он его оставил», — говорит Элизабет. «Сегодня с утра сообразила». Ибрагим кивает. «А как же иначе?» «Так и знал, что ты что-то скрываешь», — объявляет вернувшийся в комнату Рон. «Бедняга Сью» не хотелось утруждать ее этим объясняет элизабет элизабет ты бываешь очень вредной улыбается джойс к тому же продолжает элизабет что если моя догадка не верна я глупо выглядела бы согласитесь когда это твои догадки оказывались неверными вздыхает рон на самом деле довольно часто замечает джойс Просто она очень уверенно их высказывает, как какой-нибудь консультант». «Вот именно, Джойс», — кивает Элизабет. «Я могла угадать, но могла и ошибиться. Однако хочу знать, желает ли кто прогуляться по лесу, проверить наверняка». «Ого, идем», — потирает руки Рон. «Прямо сейчас?» — спрашивает Джойс. «Да, с удовольствием». «Ты не сможешь гулять в лесу в своих шлепанцах, Рон!» Замечает Ибрагим. «Ох, перестанешь же выступать предсказателем погоды!» Говорит Рон и натягивает пальто. «В лес, друзья!»